Джон Норман «Странники Гора» Глава первая Равнины Тарии Бики крикнула женщина «Спасайся!» Она была босой, одетой во что-то отдаленно напоминающее старый мешок. На плече женщина несла плетеную клетку с волосами, домашними голубями, разводимыми ради мяса и яиц. Из-под тонкого дырявого платка на мгновение показались испуганные глаза. Она уже обгоняла меня. За ней спешил мужчина с мотыгой, очевидно ее муж, тащивший мешок с домашним скарбом. Он поравнялся со мной. «Посторонись, со мной камень очага!» Я шагнул в сторону, даже не пытаясь обнажить оружие. Хотя я принадлежал к касте воинов и был хорошо вооружен, а на плече крестьянина лежал лишь грубый мотыга. Я не мог не уступить ему дорогу. Никто не смеет препятствовать человеку, несущему домашний камень. Убедившись, что я не собираюсь нападать, мужчина приостановился и взмахнул жилистой рукой. Они идут. Дуй, что есть силы. Беги к воротам Тарии. Тария – белостенный грианский город, крепость, возвышающаяся среди бескрайних степей, на вольных просторах которых безраздельно властвовали люди-телег или, как их здесь чаще называли, народы фургон. Тария была неприступна. Поторопив меня, крестьянин перекинул свой мешок на другое плечо и припустился во всю мощь, изредка испуганно оборачиваясь. Я долго смотрел вслед от мужчине и женщине, пока они не смешались со всей толпой. Казалось, беженцы заполнили всю степь. К воротам Тарии люди стекали со всех сторон, волокли поклажу, гнали домашних животных. За спиной послышался топот стада. Это неслись испуганные кайлаки. Приземистые, неуклюжие жвачные животные с задумчивыми глазами. Их широкие головы с небольшими рогами покачивались так шагов полосатых красно-бурых ног. Даже спасаясь бегством, кайлаки не нарушали положенного строя. Самки-молодняк бежали в середине стада, а взрослые здоровые самцы снаружи. За стадом показалась парочка степных слинов, которые, хотя и уступает размерами своим лесным собратьям, нисколько не отличаются от них в злобности и коварстве. И эти шестиногие, покрытые густой шерстью млекопитающейся длиной около двух метров, бежали, сильно изгибая спины, как это делают хорьки, и непрерывно крутили по сторонам своими гадючими мордами, нюхая ветер. За слинами показался томид, большая нелетающая горянская птица, Чей крючковатый клюв сразу выдавал вкусы пернатого хищника? Я поднял щит и занес копье, но птица даже не взглянула в мою сторону. Сразу за ней, что явилось для меня полной неожиданностью, из травы возник черный лар, громадный хищник из семейства кошачьих, обычно встречающийся только в горах. Он ретировался по-королевски города неторопливо. Что могло заставить черного ларла спасаться бегством? И откуда он идет? Возможно, самый гор Татаса, чьи вершины неясно вырисовываются среди облаков южного полушария и растягиваются длинной цепи по побережью Тасы, самого большого из морей гора. Народы фургону господствовали на южных равнинах гора, От гор Татаса до южных отрогов Алтайского хребта, прямого, словно хребет планеты. На Севере владения народов фургонов простирались до Картеса, широкого, полноводного и бурного притока красивой реки Воск. Земли между Картиусом и Воском когда-то принадлежали Ару. Но даже Марленус Убар Убаров, господин роскошного, сиятельного Ара, никогда не посылал своих тарнцменов на юг от Картиуса. В последний месяц я держал путь на юг, промышляя охоты и изредка нанимаясь в торговые караваны, следующие из севера. Сардар я покинул в месяце Севар, когда в северном полушарии задули зимние ветры, и почти месяц продвигался к югу. Наконец я дошел до равнин Тарии, земель народов фургонов. В южном полушарии горы наступала осень. Быть может причиной тому является иное соотношение воды и суши. Но на горе нет особой разницы в климате северного и южного полушарий. На горе в целом холоднее, чем на земле. Возможно, это происходит потому, что ветрам есть где разгуляться над гигантской поверхностью суши. Хотя гор меньше Земли, и как следствие этого имеет меньшую силу притяжения, площадь его суши, насколько мне известно, больше таковой на Земле. Известные мне карты гора описывают только малую часть поверхности планеты. А все остальное пространство для местных ученых является чем-то вроде терра для удобства я хочу перевести в понятную терминологию систему географических наименований, используемую на горе, поскольку уверен, что читателю нелегко следовать грянскому компасу без должных пояснений. Возможно, вам это покажется интересно. Точкой ориентации для сторон света является Сардар. Эти горы играют роль аналогичную нашему Северному полюсу. Поэтому два основных направления называются та вар и Та-Сардар-Кивар. Проще вар и кивар. Слово вар означает поворот, а ки – отрицание, то есть вышеприведенные термины переводятся как поворот на сардар и не поворот на сардар, а проще север и юг. Вообще же, Горианский компас разделен на 8 главных секторов, как наш на 4, и каждый из этих секторов сам по себе является указателем определенного направления. На Горе существует также своя система широт и долгот, однако базируется она на Грянской системе исчисления времени. 20 анов местных часов составляют Горианские сутки. Та, Сардар, Вар – направление, нанесенное на все Горианские карты. Та, Сардар, Кивар, естественно, на картах не указывается, поскольку все остальные направления тоже не на Сардар. Приняв Сардар за Северный полюс, перечисляю направление по земной часовой стрелке. Сначала Та, Сардар, Вар – Далее Рор, Рим, Тан, Васк, в разговорном Вирус, Вар или полный разворот, затем Карт, Клим, Кайл и снова Тассардар Вар. Верущее начало блисары широкой реки Картиус, между прочим, получило свое название от направления, в котором она течет. В своем путешествии от Сардара я взял направление на Карт, потом некоторое время двигался на Васк после чего снова свернул на кар, пока не достиг великих равнин Тарии, земель народа фургонов. Картиус я пересек вместе с караваном, к которому присоединился. Мы переправлялись на баржи. Баржи эти, как правило, строятся из стволов, повальных ветром деревьев Калана, и буксируются упряжкой речных тролларионов, огромных травоядных ящеров с перепонками на лапах. Жители прибрежных деревенек из поколения в поколение передавали искусство приручения, выращивания и дрессировки этих животных. Когда-то они даже требовали у властей статуса отдельной касты. Картиус, река настолько быстрая, что несмотря на мощь упряжки тролларионов, нас все-таки снесло на несколько пасангов по течению. Караван направлялся в Тарию, разумеется. Насколько мне известно, караванов, направляющихся к кочевникам, обычно не бывает. Последний обходится без торговли и не любит гостей. Я оставил караван на другом берегу. Заботы мои вели меня к народам фургонов, а не к жителям Тарии. Странно, но народ Тарии некоторые считали погрязшим в роскоши лежебоками. Признаться, меня смущали подобные упреки. Тария умудрилась выстоять на протяжении многих поколений, сохраняя свой статус свободного города в степи, где безраздельно властвовали свирепые народы фургонов. В течение какого-то времени я молча глядел на скот людей, лихорадочно спешащих в Тарий. Я не понимал, отчего народы фургонов вызывают такой ужас. Казалось, даже осенняя трава гнется, устремляя бурые волны в направлении Тарии. Трава, мерцающая на солнце, похожая на коричнево-рыжий прибой под летящими низкими облаками. Даже шальной ветер во всем своем неистовом объеме и движении, кажется, желает во что бы то ни стало приближаться к высоким стенам далекого города. Переведя взгляд туда, откуда бежали перепуганные люди и животные, я увидел в пасанке от себя столбы черного дыма, поднимавшегося с горящих полей в холодном воздухе. Казалось, вся прерия была подожжена. Однако, приглядевшись, я понял, что горят только крестьянские поля. Трава прерий, которая служила кормом боском кочевникам, оставалась нетронутой. Там же, вдали, словно черное зарево, растущее клочьями, вставала пыль, поднятые той силой, что напугало спасающихся животных и людей. Без сомнения из-за горизонта вот-вот должны были показаться бесчисленные стада кочевников. Народы фургонов не занимали земледелием. Это были прирожденные пастухи и временами разбойники. Питались они исключительно мясом, молоком, босков. Кочевники высокомерно считали горожан забившимся в норы крысами, трусами, боящимися жизни под открытым небом. Ублюдками, предпочитавшими не сталкиваться в открытой с теми, кто завладел степями и пастбищами их мира. Боск, без которого народы фургонов не представляют себе жизни, похожий на быка, неуклюжие, злобного вида создания, с горбом, косматой, длинной шерстью, широколобой головой и крошечными красными глазами, порой гневно вспыхивающими, как у обозленных слинов. У взрослых животных расстояние между острыми длинных, угрожающие изогнутых рогов, Порой превосходит длину двух копий. Если мясо и молоко боска потребляется кочевниками в пищу, то его шкурами кроют повозки, в которых живут. Из них же шьют кожные меховые одежды. Толстая кожа холки боска идет на щиты, жилы на нитки, а распильные кости и рога на сотни предметов, от шил, игл и ложек до наконечников копий. Из копыт готовят клей. Салом умащивают тело во время холодов. В дело пущен даже навоз, им топят костры, в тепях редко встречаются деревья. Среди кочевников бытует поверье, что боск – мать народов фургонов, и, следовательно, к нему нужно относиться с должным почтением. Убивший боска случайно или по недомысли удушается ремнем или шкурой погубленной им животным. А если погибает беременная корова, но теленок извлечен из чрева живым, Приостанавливается весь марш кочевников до тех пор, пока детеныш не подрастет и не сможет передвигаться самостоятельно. Казалось, прерии передалось возбуждение несшихся во весь опор животных и людей. Ветер, огонь дали, ближущийся зыб, волнующей пыли, пеленой тянувшейся от горизонта в ярко синее осеннее небо. Вскоре я почувствовал сквозь подошву сандали, что почва трясется. Волосы на затылке стали дыбом, а руки покрылись гусиной кожей. Сама земля сотрясалась под копытами стад кочевников. Они приближались. Вскоре должны были показаться разъезды разведчиков. Я поднял щит на плечо. Правой рукой я подбросил и покрепче ухватил грянское копье. Я медленно двинулся навстречу вздымавшейся вдалеке пыли, волнующейся дрожащей земле прерий. Глава вторая. Знакомство с кочевниками. Всю дорогу меня мучил вопрос, зачем я ввязался в это дело, за каким, собственно, чертом я, Телл Кэббот, землянин, а позже воин гарианского города Короба, города утренних башен, потащился за девять земель в дикие прелии юга. Я много успел за долгие годы, что провел на противоземле, познал любовь, обнаружил, что жить не могу без приключений, сотни раз подвергал свою жизнь опасности и сотни раз восхищенно замирал перед красотой и могуществом природы. Теперь же, в сотый раз, я спрашивал себя, был ли в моей жизни хоть какой-нибудь поступок столь же глуп, как то, что я сейчас делаю? С тех пор прошло, быть может, два, а может и все пять лет. В момент кульминации веками длившейся интриги двое человек, жители высокостенных гарианских городов ради спасения древнейшей цивилизации царствующих жрецов, предприняли длительное и опасное путешествие с целью доставки некого, припороченного им царствующими жрецами предмета, кочевникам, людям народу фургонов, как наиболее свободному, изолированному и воинственно настроенному народу планеты. Те двое сумели все сохранить в тайне, как того требовали царствующие жрецы. Преодолев опасности преграды, Под конец путешествия они стали друг другу дороже братьев, но, воротясь домой, оба погибли в безжалостной войне враждующих городов, где без разбора убивали всех. Вот почему среди людей, и кочевники, похоже, здесь не были исключением, секрет был утерян. Так получилось, что в тайнах чертога Сардара я был посвящен в тайну их миссий. Я знал, что они несли. Теперь, надеюсь, за исключением кого-либо из кочевников, я единственный человек на горе, доподлинно знающий природу этого таинственного объекта, некогда унесенного двумя смелыми, умевшими хранить тайну людьми, в бескрайней равнины Тарии. К слову сказать, даже я не знаю, как выглядит этот объект, и вовсе не уверен в том, что даже обнаружив его, сразу смогу опознать. Должен ли был я, Терл Кэббот, человек смертный, рыскать по белу свету в поисках неведомого предмета? лишь для того, чтобы вернуть его царствующим жрецам, как желали того они. Вернуть в потаенные чертоги Сардара, дабы исполнилась его краткая, но уникальная роль в предопределении судеб народов этого воровского мира, гора, нашей против земли. Понятия не имею. Что это за предмет? О нем можно говорить, как о тайне великой интриги. Ключе к разгадке войны в недрах Сардара. Борьбы, неведомой обыкновенным жителям планеты. Как о предмете, сокрывшем в себе драгоценную надежду разумных и древних существ. Но лучше, просто как о зародыш, кусочки живой ткани, дремлющем, неразбуженном семени богов, как о яйце, последнем и единственном яйце царствующих жрецов. Но почему именно я? Почему не царствующие жрецы со своей властью, могучим вооружением, воздушными кораблями и фантастической мощью? Царствующие жрецы боятся солнечного света. Царствующие жрецы похожи на тараканов, и люди могут их убить. Завидев их, люди ни за что не поверят в то, что это и есть их царствующие жрецы. Люди мне от богов человек подобными. Яйцо может разбиться еще до того, как я привезу его в Сардар. Если оно уже не разбито. И только то, что оно, яйцо царствующих жрецов, оставляет мне надежду хоть и слабую, что где-то внутри этой таинственной овоидной сферы, если она еще цела, затаившись в ожидании своего часа, все еще теплится жизнь. И потом, если я и разыщу его, с чего они взяли, что я не разобью его сам, не покончу таким образом с цивилизацией царствующих лицов, предоставив этот чудесный мир своему собственному виду, людям, чтобы те жили в нем, как хотели, безо всяких ограничений со стороны царствующих. Ведь царствующие тормозят наше развитие и прогресс. Некогда мне приходилось беседовать на эту тему с одним из царствующих жрецов. И тот ответил мне так. Человек человеку, Лару, дай вам волю, вы станете Ларлами и царствующим жрецам. Но человек должен быть свободным, возразил было я. Самоубийство давать свободу тем, кто лишен разума, ответил мне жрец. Люди неразумны. Нет, я не разобью яйца, и не потому, что в нем теплится жизнь. Дело в том, что все это чрезвычайно важно для моего друга Миска. Однажды, при весьма удивительных обстоятельствах, мы с ним вели долгую беседу о странных и вечных вещах. Большую часть жизни этого благородного создания поглотили заботу о будущем царствующих жрецов, мечты о возрождении рода, новых начинаниях, готовности покинуть старый мир и снова начать жизнь с нуля. Имейте любить своих детей. Так представлял себе новую жизнь мой друг, царствующий жрец, бесполый и все же умевший любить миск. Мне никогда не забыть ту ветреную ночь у подножия Сардара, когда мы говорили о времени, покое и долге, о красоте трех грианских лун. Потом я покинул его и спустился с холма. Спустился, чтобы спросить у предводителя торговцев, которым примкнул чуть раньше, путь в далекую страну народу фургонов. И вот я нашел их. Клубы пыли близились, казалось, сама земля увеличивается в объеме. Я опустился на траву. Кто знает, может быть, стараясь сохранить царствующих жрецов, я спасаю людей. Спасаю от аннигиляции, которая непременно подвергнется человечеству, вскоре после того, как производство оружия станет неконтролируемым. Конечно, со временем люди одумаются, и разум, любовь и терпимость восторжествуют в их душах. Тогда они смогут вместе с старствующими жрецами обратить свой взор к звездам. И все-таки последствия моих действий, если они увенчаются успехом, будут настолько запутаны, сложны, а факторы, увлеченные в анализ, столь многочисленны и разрознены, что все это с трудом подается расчету. Однако же я обещал миску. Если же все обернется в худшую сторону, я не смогу далее заниматься тем, что пообещал своему другу миску ему и его доблестному роду. Я считал ранее царствующих жрецов врагами, но, узнав поближе, научился уважать их и любить. Если меня убьют, то я не смогу сделать большего, чем уже сделал для своего друга и его народа. И это не будет ни бесчестьем, ни обманом чьих-то надежд, убеждал я себя. Это будет вполне достойно профессионального воина города утренних башен – Короба. Здравствуйте, я Терл Кэббет из Короба. У меня нет ни верительных грамот, ни доказательств, но я послан царствующими жрецами и должен вернуть им предмет, который вам от них принесли много лет назад. Помните тех двоих? Так вот, теперь предмет нужно вернуть. Большое спасибо, всего хорошего, пока. Я рассмеялся. Скорее всего, мне заткнут труд прежде, чем я его открою. Может, это у яйца у них давно и в поминине. Кроме того, в народы фургонов входят четыре племени. Паравачи, Катаи, Кассары и наводящий ужас Тачаки. Кто мне скажет, у кого из них яйцо? Может, они его спрятали и думать забыли, куда? А может, теперь оно у них предмет поклонения? Немного необычный, но вполне подходящий для того, чтобы вызвать благоговейный трепет. И Касюнство даже думать о нем. А что, если его имя нельзя произносить? Может, народа фургонов давно уже убивает, даже за попытку на него взглянуть? Хорош я бы был со своей приветственной речью. Но, положим, я как-то стащу его. Как мне переправить его обратно в Сардар? Тарна у меня, естественно, нет. Это гарианская птица для верховых полетов. Нет от чудовищного тарлариона, скакуна, в буквальном смысле тяжелой кавалерии. Я странник на равнинах юга, бескрайних степях Тарии, на земле народу фургонов говаривают, у кочевников существует неприятная традиция убивать чужаков. Слова чужестранец, странник и враг – синоним на горе. Я должен действовать открыто. Если я спрячусь близ лагеря или стад, уверен, ночью будут выпущены сторожевые слины. Они для кочевников и пастухи и сторожа. Народов-фургонов с приходом темноты всегда выпускают их из клеток, и те всю ночь напролевш снаряют по прежде, передвигаясь молча и проворно. На человека нападают в случае, если тот нарушил территорию, которую они успели пометить как свою. Откликаются они только на голос хозяина. И если тот убит, либо покинул мир по каким-нибудь иным причинам, его зверя попросту съедают. Мне не хотелось выслеживать кочевников по ночам. В конце концов, я сведущ в местных диалектах и могу рассчитывать на то, что меня правильно поймут. В противном случае, что ж, погибну как воин с мечом в руке. Вообще-то, если уж мне суждено найти здесь смерть, то лучше погибнуть в бою. Из всех, кого я знал на горе, только народы фургонов имели касту палачей, специально обученных, подобно книжникам и врачам, своему изящному искусству. Кое-кто из них сделал карьеру во время бесконечных войн, враждующих горианских городов. Кто-то оказал услуги высокой касте посвященных убарам или еще кому-нибудь из заинтересованных в столь узкопрофильных специалистов. По понятным причинам палачи рядились в одежде с капюшоном. Поговаривают, что они сбрасывают колпак во время казни, так что осужденный на смерть мог надеяться увидеть лицо палача. Меня раздражало, что несмотря на то, что я ясно различал клубящуюся пыль, что толчки под ногами, вызванные поступью могучих стад, становились все ощутимей, я еще не приблизился к ним. Правда, теперь мне отчетливо слышался гонимый ветром к стенам далекой тарии рев тысяч животных. Пыль стала тяжелой, словно в воздухе сгустилась ночная тьма. Трава, земля, все сотрясалось подо мной. Я миновал горящие поля, пылающие крестьянские лачуги, дымящиеся крыши амбаров с полопавшимися скорлупками черепиц, поваленные стены птичников, клетки, в которых некогда держали небольших веров, домашних и безобидных так отличавшихся от своих диких сородищей, крупных, злобных хищников с Валтайского хребта. Неровные линии над горизонтом изменялась. Теперь над ним, подобно смерчу, круговороту поднималась бескрайняя высокая арка, соединившая небо с тучными стадами. Смерчи вздымающейся пыли, подобно черному дыму, тянулись в небо, сливаясь там в одно могучее, зловещее облако. Оно надвигалось. И вот появился первый всадник. Он поскакал мне навстречу. Солнце блеснуло на острый его копья. У него был маленький, круглый, обитый кожей щит, конический, отороченный мехом шлем и маска из мелкой металлической сети, спущенная со шлема на лицо и оставлявшая только узкие прорези для глаз. Стеганая меховая куртка открывала развитую мускулатуру рук и груди. Кожаные сапоги были тоже украшены мехом ремень поблескил пятью пряжками. Я заметил легкий кожный шарф, плотно намотанный на шее, чтобы убереть чувствительную кожу от пыли, ветра и солнца. Он держался в седле очень крепко. Копье оставалось притороченным на спине. В руке воин сжимал небольшой, но мощный костяной лук, типичное оружие фургонов. И сбоку у седла болтался черный лакированный колчан, вмещавший до 40 стрел. Кроме того, К луке седла крепилась свернутая в моток веревка, ласов для ловли босков. И с другой стороны длинная була с тремя грузами. Оружие, используемое для ловли томитов и людей. У седла, так чтобы всадник легко мог дотянуться до оружия правой рукой, имелось семь ножен. Футляров легендарной кайвы. Оружие, давно заменившее кочевником и меч, и нож. Как я слышал, кочевнику отец и мать сначала дают лук, кайву и копье а затем уже имя. Кстати, именем кочевники дорожат и всячески избегают произносить его без нужды, как, впрочем, многие на горе. Пока ребенок не научится обращаться с луком, копьем или кайвой, он числится как первый, второй или просто сын такого-то отца. Народы фургонов вели между собой нескончаемые войны, прекращающиеся, насколько мне известно, лишь на некоторый промежуток времени называемой кочевниками годом предзнаменования. Тариани, следует сказать, начинают свой календарный год днем летнего солнцестояния. В основной же своей массе Гариани отмечает начало каждого Нового года в день весеннего равноденствия, естественным образом приурочивая начало года к весеннему пробуждению природы. У народов-фургонов предзнаменование продолжается несколько месяцев. Их год, в соответствии с кочевым образом жизни, вынуждающим их перемещаться по бескрайним степным просторам, делится на три сезона, называемые ими периодом прохождения Тарии, приходящимся на осеннее время года.